Книги Папа щедро одаривал меня тем, что я любил тогда больше всего на свете, книгами. С мамой, а иногда и с ним, я заходил в Дедгиз на Кутузовской набережной. Пока они в кабинетах разговаривали с редакторами или получали гонорар в бухгалтерии, я ошивался на лестнице, разглядывая стеклянную витрину с продукцией Дедгиза за истекший год 1945-1946. Однажды папа принес мне большой пакет. Дрожа от счастья, я перебирал стопку новеньких пахучих книжек. «Все новые дедгизовские книжки», — сказал папа, довольный произведенным эффектом. «Я хорошо помнил стеклянную витрину. И какие дети все-таки свиньи», — сказал. «А мамин сибиряк?» «А мамина сибиряка пускай тебя мама покупает», — скаламбурил папа вполне на уровне восьмилетнего понимания. А какие сокровища он мне приносил из лавки писателей? Собрание сочинений Жюля Верна, издание ЗИФ «Земля и фабрика». Бумажные томики переплетены по два, по три вместе в крепкий синий картон с коричневой лидериновой корочкой и уголками. Также примерно только в издательском переплете выглядели книги серии «Библиотека школьника». Цвет корочки и уголков бывал разный и накрепко связывался с настроением книги. «Багровые закатные тона» Дэвида Копперфельда или Айвенга, «Пасмурные голубовато-серые двухтомника Некрасова», очерков Бурсы». Потом вдруг, бывало, попадался где-нибудь экземпляр той же книги с лидерином другого цвета, и книга казалась неправильной. Не может Дэвид Коперфилд быть темно-синим. Никак не может. Собрание сочинений Уэллса было без переплетов, довольно потрепанное, но с подробными картинками. Картинки были страшные. Инженер стоит на мостике с перилами, а внизу, на конусе раскаленного металла, уже начинает полыхать его враг. Инженер его туда спихнул. Оба в аккуратных костюмах и галстуках. Богатые подробностями иллюстрации Доре в Дон Кихоте, два старинных тома с ятями, но особенно любимые в Дедгизовском, пересказанном за Болотским Рабле. Я их теперь радостно узнаю, в New York Review of Books. Их там частенько используют, особенно войско Пикрошоля с его лесом Пик для иллюстрации пацифистских статей. Но вот самой любимой картинки никак не могу найти в альбомах Доре. В детгизовском издании она помещалась слева на развороте с титулом «Рабле с тремя или четырьмя другими гигантами». Гомером, Данте и, кажется, Вергилием поддерживал гигантскую открытую книгу. Перед книгой стояли в разных позах и в костюмах разных эпох писатели вдвое меньшего масштаба, ростом четырем великанам по пояс. Они вчитывались в открытую книгу, некоторые списывали из нее. Среди них можно было узнать Мольера, Шекспира, других я тогда не знал. По колено второразрядным классикам гуляла толпа литераторов помельче. Их было много, но они все были разные, беспечные, мрачные горделивые, хитрые. До большой книги им было не дотянуться, но у второразрядных они списывали вовсю. А еще мельче их копошилась совсем мелюзга, видны человечки, но по отдельности не разберешь. Эта иерархия меня завораживала. Особенную симпатию вызывали маленькие, но разные писатели третьего разряда.